Глава 2. 19.45. Июль 2024 года от Рождества Христова. Село Новокачанская резиденция Суворовых. На протяжении двух часов я не понимал, что будет дальше, до последнего не веря, что от меня просто не избавятся. Вначале на борту странного абордажного судна, а затем, когда мы приземлились на площадке чьего-то дворца в приемной, Ратники доставили меня от дверей до дверей, но еще почти час мужчины о чем-то спорили, запершись в кабинете и, лишь придя к соглашению, вышли. «Значит, вот он каков, сын Бронислава», — мрачно проговорил седой мужчина с тростью, к которому меня привели. «Я все еще не мог прийти в себя, поддерживая слабое тело за счет праны и открытого канала в бесконечность, но долго такое продолжаться не могло». «Если умирающего в пустыне бросить в холодное озеро, он будет счастлив, но недолго». «Отец, ты что, всерьез хочешь взять его в семью?» — удивленно спросил вытащивший меня командир штурмовиков, с которым мы так и не удосужились познакомиться ближе. Всю дорогу до загородного поместья он сидел, молча сжав зубы, а меня просто пристегнули к одному из кресел в десантном отсеке. «Что ты планируешь делать?» «То же, что сделал ты, и что сделаю, если понадобится!» «Проклятье Суворовых!» Многозначительно произнес седой мужчина, и я не сдержал своего удивления. «Что еще за проклятье и какого черта?» Но крепкий старик, видно, истолковал мое выражение лица по-своему. «Да, юноша, перед вами опальные князья Суворовы, бездетники, и да». Это нас называют бескровными, но дух наш крепок. «Отец, не стоит изливать желчь на постороннего», — попробовал вмешаться капитан. «Оставь, Роман. Этот мальчик твой племянник». Таково было желание Бронислава, и все наши гренадеры приняли его без вопросов. «Если хочешь, чтобы проклятие перестало висеть над нашим родом, сделай уже мне внука». «Убили Юльку, ты и рад». Теперь хоть в борделе со шлюхами кувыркайся, гневно сказал глава семейства, ударив тростью по мраморному полу. А до тех пор он твой родственник. Происхождение же никогда не имело значения, неважно сын полка или последний наследник чужого рода. На каждое правило найдется свое исключение, отец. Если мы примем его в род, он может стать последним. Стоит его врагам узнать, что он тут покачал головой Роман Суворов, а я понял, что для них происхождение моего тела секретом не является, в отличие от меня самого. Судя по словам окружающих, обращенных к моей матери, я стал наследником правящего рода, да еще и сверженного, а учитывая, что Бронислав защищал меня, а Роман, наоборот, шел с нападавшими, выходило, они служат разным государем». «Признай, я сейчас при них себя царевичем, попробуй качать права, и они обязаны будут сдать меня своему господину, пока же я просто найденыш». «Это было последнее желание Бронислава, и я его исполню», — снова стукнул тростью старший Суворов. «Так же, как исполнил бы твое. Но и об осторожности забывать не стоит. Кто, кроме наших ратников, видел, что ты забрал мальчишку с собой?» «Доложи по сути». «Так точно», — уверенно ответил Роман, невольно вытянувшись. «Во время штурма мы прикрывали книжну Долгорукову с позывным «Ведьма». По приказу его высокопревосходительства и, следуя общему положению империи, усмирили бунт черносотенцев и отрезали пути к отступлению лидерам меньшевиков, вошедших с ними в сговор. Однако в процессе на подмогу к ведьме не успели и по прибытии обнаружили ее мертвой». «Свидетелей не осталось?» — мрачно посмотрел из-под мохнатых седых бровей на сына Суворов. «Никак нет. Более того, мы к ее убийству отношения не имеем», — четко по-военному ответил Роман. «Пока вскрывали внешний люк шлюпа, все уже было кончено». «Хочешь сказать, что Бронислав убил твою невесту?» — с удивлением поднял брови старик. «Не будь это предательством», — Я счел бы подобное за подвиг. Боюсь, что нет, отец. «Юноша, покажите ему свои запястья», — приказал мне капитан, и я поднял руки открытыми ладонями вверх. И тут же с удивлением уставился на появившуюся на тыльной стороне татуировку в виде клинка. «День открытий. Не помню, чтобы у мальца были татуировки, родимые пятна или другие отличительные черты». «Знак мечника». — хмыкнул старик Суворов и, шагнув ко мне, взял руку с жесткими мозолистыми пальцами. «Я словно в тиски попал, хотя тут больше не вина деда, а общая слабость организма, которой удавалось держать в вертикальном положении только постоянным подпитыванием праной». «Сила никогда не ошибается», — сухо заметил Роман. «Ну, с этим я мог бы поспорить, сынок», — снова хмыкнул глава семейства. Уж сколько ублюдков, садистов и маньяков с силой мне пришлось повидать. Юлиана была далеко не худшей из них. Но раз в нашем роду появился дарник, то и его воспитанием придется заняться со всей строгостью. Отец попробовал вновь возразить Роман, но под строгим взглядом князя лишь вытянулся по струнке. «Не спорь. Это шанс. И для этого малыша и для нас». Чуть смягчившимся тоном произнес Суворов. «К слову, юноша, как вас называть? Оставить имя, данное вам матерью, неуместно. Это вызовет слишком много вопросов. Дать новое без богослужения мы не сможем. Если позволите...» «Вивек», — попробовал предложить я, но старик тут же поморщился, явно давая понять, что такого выбора у меня не будет. «Викториан?» «Да-да, Максимилиан Цезарь», — хмыкнул Роман, уловив настроение отца. «Может, Борислав? В честь приемного отца?» «Ратибор или Яромир?» — пробормотал князь, глядя на меня. «Я не против, чтобы мое имя было попроще. Алексей, Александр, может, Николай?» Решил я пойти в другую сторону. «Деда вспомнил». Недобро сверкнул глазами старший Суворов. «Не пристал опозорить имя великого предка», — покачал головой Роман. «Какого предка? Александра Васильевича? Так он же и не ваш предок, как я понял», — с удивлением произнес я, глядя поочередно то на Романа, то на его отца. «А может, шкет и прав. Худой, можно сказать, что и тощий, немощный, каким был в начале своего пути предок» недобро усмехнулся глава рода. «Пусть будет так. Я, Мирослав Васильевич Суворов-Рыминский, нарекаю сего отрока Александром Брониславовичем Суворовым. Не посрами гордого имени. А теперь иди». «Позвольте», — сказал я, и на меня недовольно посмотрели уже оба мужчины. «Хм... Хоть предок и говорил держать живот в голоде, а голову в холоде, но вряд ли он говорил о полном голодании, а у меня с утра ни крошки во рту не было. Хм, а Малец и в самом деле не дурак. И кое-что слышал. щека ему выбери, неболтливого», — распорядился Мирослав. «Со знаниями языков, истории и прочего. Из офицеров». «Слушаюсь, отец. Есть у меня один на примете», — кивнул Роман. «Вернусь через полчаса». Идем, Александр. Почти секунда потребовалась, чтобы понять, что обращаются ко мне, а потом еще три, чтобы, чуть пошатываясь, двинуться следом за дядей. Тело слушалось, хоть и совершенно отвратительно. Прокачивая энергию по меридианам, я смывал боль с дубеющих мышц и невольно разрабатывал суставы. За сегодняшний день я прошел больше, чем это тело за всю свою жизнь но если бы о нем не заботились, дело обстояло бы еще хуже, так что я был благодарен сбежавшей матери за лечение и уход. С другой стороны, у меня с каждой минутой возникало все больше вопросов, и если их не решить, станет понятно, что я для этого мира совершенно чужой. Как ни крути, а в моем мире летающих кораблей не было, как и князей, родов, Российской империи и много чего еще. В то же время, оглядываясь по сторонам, я с удивлением узнавал вполне привычные предметы повседневного обихода. Сотовые телефоны, планшеты, компьютеры — не точь-в-точь, -точь. и привычных марок я не узнавал. Но никаких голограмм, проекций или левитирующих столов я не заметил. Роман регулярно порывался идти быстрее, но сбивался с шага, понимая, что я просто за ним не успею. Когда я пошатнулся, сумев совладать с перенапряжением тела, Он, наконец, не выдержал и, коротко выругавшись, показал мне на стул, стоящий в коридоре. «Жди здесь», — приказал он, а затем, не дожидаясь ответа, направился все ускоряющимся шагом в прежнем направлении. Догнать его у меня в текущем состоянии не было ни единого шанса, так что я послушно присел и начал восстанавливать в голове картину произошедшего по минутам. «Итак, я сын какой-то госпожи очевидной исправящей династии, которая попыталась сговориться с черносотенцами и меньшевиками. Раз войска штурмовали дворец, а ей пришлось бежать, бросив единственного сына, значит, переворот удался. Или не удался, смотря с чьей стороны смотреть. Хорошая новость заключается в том, что я не только выжил, но даже получил временное убежище. Стоит отблагодарить за это храброго Бронислава и его брата. Ведьму они, судя по всему, не любили, раз Суворов-старший так легко отнесся к ее смерти. Можно сказать, оказался ею удовлетворен. Почему? Сложные отношения между обычными, пусть и наследственными, военными и дарниками? Странное слово, хотя в этом мире много непривычного. Но вот если смотреть в окно, перед домом на стоянке несколько машин, я, кажется, даже марки могу различить. Среди привычных «Мерседесов» и «Порше» главенствовали с трудом узнаваемые москвичи, «Чайки» и «Волги», которые я опознал только по логотипам. Хищными формами они ничуть не уступали самым современным иномаркам. Значит, здесь история пошла по другому пути, но общего было слишком много. А значит, пошла она относительно недавно, лет сто назад, может, чуть больше. Остался ли род Романовых у власти? Что вообще произошло в мире за это время? Вопросы сыпались один за другим, но единственное, что я сейчас смог, вновь и вновь насыщать свои чакры праной. Я, не став терять время, вернулся к основе. Первая или седьмая чакра, базовая при изучении духовных практик. Практики, старающиеся все объяснить наукой, связывали ее с гормональным фоном, репродуктивными функциями и либидо. Теоретики и мечтатели — со стихией земли. И те, и другие были одинаково далеки от истины, но в чем-то правы. «Вот он, Василий!» — раздался уже знакомый голос романа, и, открыв глаза, я увидел двух военных. По сравнению с приземистым и широкоплечим Василием мой дядька выглядел худым, хоть и под жаром. «Знакомьтесь, приемный сын Бронислава — Александр. Твой деньщик и воспитатель — Василий Строганов». Верный слуга семьи и мой товарищ. Здравствуйте. Я попробовал подняться со стула, чтобы пожать здоровенную лапищу, но в глазах потемнело. Пришлось прогонять энергию через глаза и шею, чтобы не упасть без сознания. Здравствуй, дружочек. Пробасил мужчина слегка за сорок, с явной сединой в черных, коротко стриженных волосах и бороде. Где ж тебе такого тощего подобрали? С улицы, небось? «Ну да, ты почти угадал», — хмыкнул Роман. «Веряю тебе жизнь племянника. Все, мне пора. Отец ждет». «Я вас не подведу, ваше сиятельство», — козырнул мужчина. Мы вместе проводили взглядом быстро удаляющегося по коридору дядьку, и только когда он скрылся из глаз, Василий повернулся ко мне и чуть присел, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Ну что ж, паненок, идти можешь?» С ласковой улыбкой спросил мой денщик. «Это вы сейчас меня оскорбить попытались?» Оскалившись, спросил я, чем заставил василий отступить на полшага и усмехнуться. «Эх как!» — крякнув, усмехнулся денщик. «Похоже, не на помойке нашли. Тем лучше. И как же мне к вам обращаться? Ваше сиятельство? Как к Роману Мирославовичу? Не выйдет у нас с вами так разговоров» особенно учитывая, что я старший, да еще и кровник вашего дядюшки. — В таком случае можно на «ты», но только без посторонних, — решил я. — Ну, спасибо, — облагодетельствовал, — рассмеялся Василий, но глаза его оставались совершенно серьезными. — Идем, Александр, я помогу. Честно признаться, помощь его оказалась совершенно не лишней. Пусть дух мой был тверд, тело оказалось перегружено, и когда я уже решил, что хватит издевательства над организмом и пора передохнуть, денщик распахнул передо мной двери в большую светлую комнату. Кровать, тумбочка и письменный стол с компьютером, а еще две двери. «Это ваша временная спальня и кабинет, до официального признания», разъяснил Василий, помогая добраться до кровати. «Я уже распорядился, так что вскоре принесут еду. Если есть вещи, можете сложить их в шкаф». «Только то, что на мне», — честно признался я. «Тем легче. Не придется привычные джинсы менять на форму. У нас с этим строго», — ответил Василий, отойдя к двери. «Правда, твоего размера вряд ли найдется. Прикажу ушить. Рубаха, ночнушка...» «Стой!» «Не надо ушивать. Лучше пусть принесут халат и кимоно. На два размера больше», — решил я. «В таком виде мне людям лучше не показываться». «И откуда тебя такого умного взяли?» «Верно все говоришь. И с такими манерами, и в таком виде лучше, чтоб никто посторонний тебя не видел. А то скажут еще. Суворовы бродяжек в рот берут». «Недалеко от истины, конечно», — поморщившись, произнес Василий, Явно эта тема ему не доставляла удовольствия. «О чем это ты?» — спросил я, но в этот момент в двери тихо постучали, и денщик, приоткрыв створки, внес поднос с большой миской, накрытой крышкой, столовыми приборами и парой глубоких тарелок. В животе предательски заурчало, и я, сам не знаю как, тут же оказался за столом. «Куриный бульон, картофельное и фруктовое пюре» прокомментировал Василий, указывая на блюдо. «Лучше для восстановления нет. Не торопись». «Спасибо», — поблагодарил я, подвигая к себе ароматно пахнущую жидкость. «Ну, приятного мне аппетита. Судя по состоянию тела, есть ему стоит с крайней осторожностью, иначе вырвет, но я могу чуть повлиять на этот процесс, задействовав с чакры воды и огня». Утихомирить кишки и желудок, подавив ненужные сейчас рефлексы, и все равно есть придется очень маленькими порциями. «Не торопитесь, ваше сиятельство! Отбирать никто не станет!» Усмехнувшись, повторил Василий, видя, как я осторожно вливаю в себя первую ложку. «Вместо того, чтобы издеваться, лучше расскажи про мою новую семью», — попросил я. Причем тут безпризорники? «Интересно, как ты можешь про Суворовых не знать?» Саркастически хмыкнул Денщик. «Да не давись ты! И не боись, паря! Нет в этом ничего плохого!» «Наоборот, хорошо, что спрашиваешь!» «Верно, толк из тебя выйдет, коли во время тренировок не издохнешь, а про деток старая эта история!» «Про Александра Васильевича ты, поди, слышал?» «Да кто не слышал из тех, кто на русском говорить умеет?» «Великий полководец, слуга царю, отец солдатам». «Некоторые его величайшие приписывают, с македонским того же имени сравнивают. Да только был за ним один большой грех. За время всех подвигов и свершений детишек настрогал мало», — начал рассказывать Василий. «А потому уже внук его чуть династию не закончил. На смертном Адре назначил своего адъютанта наследником. Принял в семью». «Как так можно постороннего человека?» — не поверил я. «Ладно, ребенка, но взрослого, да еще и перед самой смертью...» Там все просто было и хорошо. Адъютант был на 15 лет моложе, своих детей не имел, а потому, взяв имя Василия Константиновича, стал продолжателем военного дела Суворовых. «Да только и ему не повезло, оказался бездетным», — продолжил Денщик. Так что отец вашего приемного деда и сам из сирот. Выбрал его Василий Константинович в Петропавловском военном приюте и сделал наследником, передав все премудрости. «Выходит, и дядька мой с отцом?» — удивился я, даже забыв донести дартоложку. «Нет, эти родные, рожденные в браке. Да только у Бронислава Мирославовича своих детей не было». «В приюте были у него любимчики. Уже пятьдесят лет как готовят там наследников Суворовых», — объяснил Василий. «Со всей страны самые умные, ловкие и целеустремленные сироты в Суворовский приют собираются. До последнего они считали, что кто-то из них станет наследником. Так что примут они тебя, Александр, нерадостно». «Так, может, и не нужно?» — нахмурился я. «Не в том смысле, что я боюсь агрессии. Просто зачем их травмировать лишний раз? Все уже решено». «Все да не все», — улыбнулся Василий. «Дядька твой пока тоже бездетный, а выпуск в классе приюта только через год. Как раз в колледже и военную академию отбор будет. И у тебя тот самый год есть, чтобы прийти в норму. А заодно и показать остальным, что не зря тебя выбрали». С одной стороны, глупость чистой воды. На кой черт мне кому-то что-то доказывать? С другой, он прав. Мне и в самом деле предстоит привести свое тело в норму, а заодно подучиться выяснить новейшую историю государства российского и разночтение между мирами. И проще это сделать среди сверстников, чтобы не выглядеть белой вороной. Прикончив половину бульона, я прислушался к организму. Тепло разливалось по всему телу, наполняя энергией каждую клеточку. Естественно, для восстановления этого недостаточно. Но благодаря моим знаниям я сумею разогнать метаболизм до необходимого уровня. Нужно только время, еда и медитация. «Давай-ка я мерки из тебя сниму. Да спать», — посоветовал Василий, видя, что меня начинает морить. «Еще бульона». Решил не отказываться от оставшейся пищи. «Не волнуйся, отбирать еду у тебя никто не станет», — хмыкнул денщик и начал мерить меня, пока я продолжил есть. В результате удалось запихнуть в себя еще несколько ложек бульона и одну ложку пюре. Организм, получавший еду разве что с молоком матери, от такого обжорства сходил с ума, но я заставил его пустить в оборот все до калории. «Чего пожелаете на утро, ваше сиятельство?» — с насмешкой спросил Василий книгу по современной истории», — ответил я, почти проваливаясь в сон. Едва голова коснулась подушки, как изможденное тело отрубилось, но я не собирался тратить драгоценные часы зря и воспользовался техникой внетелесного взора. Глядя на свое новое тело со стороны, я без отдыха и промедлений правил энергетические потоки. Разглаживал и укреплял чакры, насыщая их праной, а главное — изучал свое новое вместилище. Мне постоянно что-то мешало. Общая неправильность происходящего и факты, идущие вразрез со всеми оставшимися в голове знаниями. Удивительно, еще суток не прошло, а мне уже пришлось избавиться от большей части опыта моей прошлой реинкарнации. В самом деле, к чему мне 20 лет хождения на работу по 9 часов в день и 5 дней в неделю? Я бы еще подумал, будь там что-то действительно важное или интересное, но правда состояла в том, что только потрясение в зрелости заставило меня пересмотреть свои взгляды на жизнь, уйти в другую религию и обратиться к духовным практикам. Вот только и что за потрясение, я не помнил, лишившись воспоминаний об этом куске жизни во время схватки во дворце. Впрочем, сейчас это уже не было главным. Постоянно отмахиваясь от посторонних отвлекающих факторов, я все никак не мог определить, что же меня так раздражает, мешая прийти к гармонии, пока не отринул зашоренный взгляд и не обнаружил, что все известное мне до этого момента — ложно. Ведь чакр было не семь, а восемь. С огромным удивлением я обнаружил новое средоточие, расположившееся чуть выше сердца, на внешней стороне грудины. Я отчетливо чувствовал неправильность такого расположения. Остатки воспоминаний кричали о том, что подобное невозможно, и все же я видел своим внетелесным взором новое средоточие праны, которое оказалось заполнено больше, чем наполовину. Стараясь выбросить из головы эту странность, я продолжал работать с телом, настраивая его на восстановление и ускорение метаболизма. В ближайшие несколько суток мне, скорее всего, даже в туалет ходить не придется. Каждая калория уйдет исключительно на рост мышечной массы, укрепление костей и сухожилий, а главное — развитие мозга. Двигаясь снизу вверх, я расширял каналы для циркуляции праны, и к моменту, когда мое верхнее средоточие души оказалось опустошено, а я в полубеспамятном состоянии забылся беспокойным сном, В каждом средоточии плескалось хоть немного силы. Вот только выспаться мне решительно не удалось. В коридоре раздался звонкий цокот каблуков по мраморному полу и громкая многоголосая ругань, из которой до меня доносились только отдельные выкрики. — Да как он посмел! — выделился из общего гомона возмущенный женский крик. — Оленька, успокойся! — Тут же ответил ей другой, более низкий, но тоже взвинченный до предела. «Мирослав, не смей повышать голос на дочку. Она в своем праве. Это и ее сын тоже». «Тихо, бабы!» — не выдержав, приказал глава рода, и в этот момент дверь в мою спальню распахнулась, и на пороге появилась целая процессия. Три распаленных краснощеких женщины в дорогих вечерних платьях, Мирослав Васильевич и мой денщик». «Вы что? Вы как...» — пробормотала влетевшая в комнату женщина, даже девушка, уставившаяся на поднявшегося с постели меня. «Вы это хотите наследником Бронислава назначить?» «Не бывать такому!»